Глава тридцать вторая. На Стиксе существуют тысячи разновидностей даров: сильные, слабые и даже никчемные. По поводу эффективности последних можно поспорить, но не о том сейчас. Мало кто знает, что применение дара оставляет следы в информационном слое пространства. Иммунные просто не доживают до такого возраста. Серви дожил и мог почувствовать слабейшие проявления. Допустим. Рейдер решил потренировать свой дар воздействия на полет комара. Казалось бы, где тут сила? А она есть. Даже самое слабое воздействие вызывает волну в информационном поле. Камушек упал в спокойную воду. Расходятся круги. Примерно так. Дар сервия не стоял на месте. Со временем он стал видеть чистоту чужого воздействия и даже делил ее на три категории. Единичка не стоит внимания, разовьется очень нескоро двойка из этой категории иммунных, он отбирал адептов, потому как потенциал на лицо. Ну а тройка это эксклюзив таких дарований единицы. Эти иммунные оставляют след не только в информационном поле, они способны воздействовать на стикс. Отголоски подобного проявления Серви почувствовал в самом неожиданном месте в лесу. Он не бывал в этом районе, потому приходилось идти пешком. Сначала показалось, что это его недавний протеже, но мысль была отброшена. Надо уметь отделять желаемое от действительного. «Интересно», — сказал он вслух. Стоящий неподалеку бегун закрутил уродливой башкой, никого не заметив, разочарованно уркнул и вновь включил режим ожидания. Пятка-носок. «Он может быть полезен», — подумал сервий, потянувшись даром. Не так далеко, как показалось сначала, четвероиммунных. Можно принять за обычных рейдеров, но это не так. Три свежака и один постарше. Он с оружием. Закрытая территория. Серви чувствовал четкие границы, нечто вроде заповедника. И хозяйничают там институтские. В принципе, он мог ничего не делать. Четверка людей направлялась в его сторону. Взглянув на кроны деревьев, Серви уселся под одним из них и принялся ждать. нет это не волшебство коваль изобразил пренебрежительную гримасу ты что сказок начитался будучи в звании капитана много лет отслужившего на особых объектах приходилось вводить в курс молодое пополнение чем ковали занимался сидя за мониторами наблюдения лейтенант вроде не пацан уже а пругу несет подумал он отвлекшись от наблюдения по коровье доверчивый взгляд молодого коллеги энтузиазма не добавил хотелось выпить А вахта только началась. И сидеть в этой комнатушке с кучей мониторов 12 часов. Мониторная в простонародье. Наука это, физика, химия, понимаешь? Полуразумный грибок. Тут Коваль зашел в тупик. Что ни говори, его сильной стороной была служба. Охранять, догонять, наказывать. Приходилось и убивать. А вот с научной стороной слабее. Какие слова слышал, такими убеждал. В его круге общения более чем достаточно. Я сегодня видео смотрел. Ну, с ними. Лейтенант кивнул на монитор. Он кидался огненными шарами. И ловко так. Бросок и горящий покойник. Точно не монтаж. Молодой никак не мог поверить. Слышь, Коваль напряг память, вспоминая фамилию молодого. Овсов, ты вообще где служишь? Последнее слово прозвучало грозно. Понял, товарищ капитан. Виноват. Просто поверить не могу. Не забывай про службу, перебила его Коваль, указывая на монитор. В сов обиженно заткнулся. «Нет, так не пойдет. К чему мне тут обиженный молчун? Еще гадость какую замыслит?» — подумал капитан. «Нельзя с них глаз спускать, понимаешь?» — сказал он уже мягче. «Проморгаешь, и беды не миновать. Ладно, если друг дружку поубивают, но ведь могут и наших зацепить». Опять коровий взгляд. Может, он по блату залез? Мысль имела право на существование. «Товарищ капитан, разрешите вопрос». Уже лучше. Ни заискивание, ни понебратства. Спрашивай. А случаи побега были? Просто на инструктаже об этом ни слова. От монитора он почти не отвлекался. Коваль даже улыбнулся. Молодой затронул любимую тему. Были попытки, но не в мою смену, — пояснил он. Последний раз, год назад, отморозок умудрился убить сопровождающего и даже до внешнего периметра успел добежать. А там... А почему отморозок? — перебил овцов «Так они же тут все такие!» Капитана удивило незнание. Человек должен был ознакомиться со спецификой работы. «Вот твои, допустим!» Он кивнул на монитор коллеги. «Читал их досье?» Коваль довольно улыбнулся. Растерянность на лице молодого говорила без слов. «Запомни, овсов! Врага нужно знать в лицо! К тому же их всего шестеро! Про моих потом, а вот твоя тройка! Террорист, нацист и некрофил!» Капитан поднял палец к потолку. Он хотел было продолжить лекцию, но не понравился профиль молодого. Отвращение. «Некрофил! Это то, о чем я думаю!» Всов на секунду повернулся. Коровьи глаза полны ужаса. «Не знаю, о чем ты думаешь, лейтенант!» Капитан вдруг понял, что не с той скотиной сравнивает. Но этот трахнул мертвую бабушку. «Чью? Твою! Ими его мать!» Со злостью ответил Коваль. «Не тупи, Овсов!» «Ой!» Капитану не понравился возглас молодого, и вообще он начал его бесить. «Обиван упал. А они побежали. Чего?» Ковалец, наконец, заглянул в его монитор. «Мля! Красный кот! Красный кот!» — завопил он, схватив рацию.